Глава 23 В случившихся за день потрясениях находится один неоспоримый плюс. Я засыпаю, едва коснувшись головой подушки. Сердечные муки официально получили отсрочку на несколько часов. Открыв глаза следующим утром, минут десять лежу без движения, прикидывая. Потяну я реальность этого дня. Так, и что мы имеем? Закончившуюся многолетнюю дружбу. Руку красотки, лапуще лицо того, в кого я опрометчиво влюбилась, и еще более опрометчиво не смогла разлюбить. Приезд Камиля к клубу желанием поговорить. И как вишенка на торте, то, что он с вероятностью в 95% застал наш поцелуй с Ильдаром. Этих ядовитых фактов достаточно, чтобы впасть в глубокое отчаяние. Но все, что я чувствую, это бесконечная усталость». Кажется, я наконец достигла своего эмоционального предела. Под легкий скрип кровати я опускаю ноги на пол и медленно встаю. Медленно иду в душ, потом варю себе кофе. Действую на автомате, потому что так надо, а не потому что хочется. Ощущения непривычные и странные, но не нравится мне куда больше, чем недавняя болезненная агония. По крайней мере, мысли не мечутся, а двигаются хоть и чуть заторможенно, но спокойно и размеренно. Причесаться, бросить в сумку новую упаковку влажных салфеток и перед выходом на работу не забыть поставить стирку. Переживу. И слабаки с разбитыми сердцами плачут, ну а я смеюсь. «Это тебе Игорь Станиславович передал», – сухо сообщает Диляра, протягивая мне буклет с рекламой недавно открывшегося СПА-центра. «Сказал, ты в курсе!» Кивнув, я молча кладу его на край стола и также молча включаю компьютер. Дорогой на работу мое оглушенное состояние стало еще более безэмоциональным и оглушенным, и даже на банальных приветствиях коллеге нет сил. «Все нормально?» – встревоженно осведомляется она спустя минуту. В ответ я демонстрирую пальцы, сложенные в жесте «Все окей!» Наверное, со стороны это выглядит так, будто мне выдрали зуб, и я не могу открывать рот. Не могу заставить себя разговаривать. Жизнь вдруг неожиданно стала слишком сложной, и мне максимально хочется ее упростить. Исключить вербальную коммуникацию с людьми, на мой взгляд, неплохой вариант. В таком состоянии мне удается вполне плодотворно поработать вплоть до обеденного перерыва. К этому времени... Мне настолько полюбилось это лишенное рефлексии состояния, что я начинаю отчаянно хотеть пробыть в нем как можно дольше. Лет 5-6 для начала. Ничего не чувствовать гораздо круче, чем быть влюбленной ранимой истеричкой, в которую я превратилась. Так я ощущаю себя ровно до того момента, пока, спустившись в ресторан за порцией кофе, пора Боже понять, что эти походы не приводят ни к чему хорошему не встречая в коридоре Камиля. Стоит его взгляду найти меня из-за плеча Булата, как моя броня улетучивается, как высохший осенний лист, оставляя меня голой и незащищенной. Пробормотав «Здравствуйте всем», я ускоряю шаг. «Для чего я это делаю?» «Непонятно. Никто и не собирается меня догонять, что в свете последних событий, пожалуй, и неудивительно. Даже если Камиль... И хотел поговорить. Увиденный поцелуй наверняка отбил у него этот настрой. Я не должна чувствовать за это вину. В конце концов, он первый позволял той модели лапать себя. Если бы он хотел прояснить что-то, то мог сделать это в ту же самую минуту, не дожидаясь вечера. Гул в голове нарастает, напрочь стирая недавнее спокойствие. Меня охватывает паника. «Уже? Так быстро? Я не хочу!» Устала. Я больше не хочу страдать, не хочу о нем думать, больше не хочу в этом вариться, хватит. Хочу вернуть прошлую счастливую жизнь, где я принадлежала лишь сама себе. И неожиданно меня осеняет. Идеальное решение все это время находилось на виду, такое простое и такое гениальное. Лучше уж отрубить боль сразу, целиком чем каждый день пить мелкими глотками, пока печень не откажет. К себе в кабинет я возвращаюсь уже на сто процентов уверенная в том, как буду действовать дальше. Конечно, только так мне и нужно поступить. Однажды я уже это сделала, но Камиль нашел способ меня помучить. Взял и купил долю в ресторане. Больше ему не удастся. Если чувства даются такой ценой, то я предпочту жить без них. Выудив из принтера чистый лист, я раскладываю его на столе и, не торопясь, начинаю выводить. Исполнительному директору ОО Хилс Кокорину ИС. Прошу уволить меня по собственному желанию.